Глава двадцать шестая. Что-то пошло не так. Замираю против воли и оборачиваюсь, но уже не вижу самодовольного лица дракона, только широкую спину наглеца, что пресвистывая уходит прочь. Вот и славно. Я тоже не буду тут задерживаться. Стараясь избегать лишних глаз, поднимаюсь в комнату и запираю дверь, чтобы в тишине обо всем подумать, но тут же спохватываюсь. Вдруг рейдер еще кого-нибудь спросит о Белле? Открываю дверь, надеясь предупредить хотя бы ректора, чтобы не выдавала меня. Понимаю, что шансы малы, но попробовать стоит. «Белла, ты чего?» Талла и Александра пугаются, когда я налетаю на них в коридоре. «Комиссия все еще здесь? Ректор с ними?» «Госпожа Альмас как раз их провожает», — растерянно сообщает тала кивая в сторону окна. «Я тут же спешу выглянуть. Да, господа уже рассаживаются по каретам. И рейдер там. Он что-то говорит?» Нет, лишь окидывает взглядом Академию и останавливается на мне. Щурится. И мне хочется задернуть подобие штор, но я не смею. Я должна убедиться, что он уедет, ничего не узнав обо мне. А он все стоит. Почему он на тебя так смотрит? Даже тала это замечает. К счастью, рейдера зовут, и он, кивнув на прощание ректору, садится в экипаж. Все, я жива. Я буду жить. И зачем он только приехал? Зачем искал ту, которую сам же и отверг? Трясу головой, чтобы выкинуть из мысли воспоминания, что атакуют меня со всех сторон. Академия, дневник в его руках, тот суровый взгляд, никак не вяжущийся с тем, что я видела сегодня. Что происходит? Белла вырывает меня из мыслей тала смотрит так испуганно, будто призрака вместо меня увидела. Я, наверное, сейчас белая, как лист, и руки у меня дрожат. А еще... Я ведь даже на себя не похожа. Белла, ты в порядке? Да. Киваю я, а саму все трясет. Нам так не кажется. Ничего не хочешь объяснить? Беспокоится рыженькая. Например, я напрягаюсь. Ну, это твое состояние, новое имя и внешность. Если бы не одежда и прическа, мы вообще бы тебя не узнали, говорит Талла. Точно, мне придется объяснять это не только ей, но и всем девочкам. А я понятия не имею как, только и смотрю на Ксандру. Это ведь она наложила на меня иллюзию. И она же просила не выдавать ее секрет. И я прекрасно понимаю почему иллюзионисты как и бровицы навес золота к александру некому защитить и если о таких талантах прознают то могут и выкрасть в гнусных целях какие-нибудь опасные типы и все же она рискнула собой ради меня почему не преувеличивай не так уж сильно я ее изменила вдруг сознается к александра переводит взгляд на меня так это ты ты рассказала были свой секрет х но к александра будто ее не слышит пор смотрит на меня это ведь он спрашивает она внутри все лопается что кто ты за кого ты здесь тот дракон это он уточняет подруга а я понятия не имею почему в этот самый момент боль в горле становится невыносимой глаз и нос начинают щипать что тала подпрыгивает этот дракон и есть тот самый рейдер которого ты зовешь во снах я его не зову Я вспыхиваю злостью и отворачиваюсь, чтобы они не видели слез, что зарождаются в глазах. Дышу глубже, чтобы скорее успокоиться. «Боги, почему так больно? Почему мне стыдно? Я ведь не сделала ничего дурного». «Белла, прости», — шепчет тала и кладет свою теплую хрупкую ладонь мне на плечо. «Какая она Белла!» — раздается громкий голос Дайры из конца коридора. «Ее теперь Бертой зовут. Так ведь, леди?» «А ты все не уймешься», — рыщит на нее Ксандра не позволяя подойти ко мне. «А что такого? Я думаю, мы все хотим знать, что там произошло. Она даже внешность изменила. Не знаю как, но хочу понять, зачем. Хотя что тут гадать? Решила глазки богатенькому построить. Надеялась, что он заберет тебя отсюда». «Дайра, хватит!» Теперь вперед выступает Итала. Они с Ксандрой готовы грудью меня защищать, пока я варюсь в собственной агонии. «Не все такие, как ты». «Что?» – вспыхивает Дайра. «Что слышала?» «Белла нам всем помогла! Засунь свою зависть поглубже и прояви уважение!» Девчонки толкают ее. Потом хватают меня за руки и уводят из коридора. Мне тоже есть что сказать Дайре. Но не сейчас. Сейчас вообще не до нее с ее ущемленным самолюбием. Пусть давится своим ядом сама. александра останавливается, заведя меня на склад. Теперь нам нужно снять с тебя иллюзию. «Я ни за что тебя не выдам!» шепчу александре понимая как она рисковала ради меня спасибо что помогла на то мои подруги улыбается эта колючка и неожиданно заключает меня в объятия. значит теперь мы втроем храним твой секрет трио подруг тала с радостью присоединяется к нам когда утешение заканчиваются александра становится серьезнее так сразу предупреждаю что я не особо умею снимать иллюзию и могу содрать лишнее говорит она что это как пугаюсь я практике было очень мало, поэтому если на тебе печати, я могу их случайно задеть», — предупреждает александра Я выдыхаю и усмехаюсь. «Нет на мне ничего. Снимай». Она закрывает глаза и шепчет что-то невнятное. Щелкает пальцами и Тала ахает, глядя на меня. Ее глаза округляются, как монеты. «Что? У меня новое платье растаяло вместе с иллюзией? И я сейчас стою в одном из поднем?» «Нет, платье на месте. А вот письмена, светящиеся золотом на моем теле». Это что-то новое. «Боги, что это?» В шоке восклицаю я. «Блокаторы!» Вдруг раздается голос за спиной. Обернувшись, я натыкаюсь на нечто живое, белое и пушистое, что парит в воздухе прямо на уровне моих глаз. Та самая котамыш.